64 Мунк еще раз глубоко затянулся сигаретой, чувствуя, что никак не может собраться с мыслями. Головная боль. Гвоздь в виске. Он весь день глотал таблетки, но она никак не хотела отступать. Вчера и так было достаточно плохо с этим выступлением Мии в комнате для допросов. она Голи, навесившая на него все нарушенные ими правила. И вообще они взяли сканка только из-за предчувствия Ми. Он видел это в глазах Аннетто. Обвинение. Недостаточно хороший начальник. Он надел на голову капюшон куртки и прикурил новую сигарету от предыдущей. Боль в виске. Ему пришлось закрыть глаза и тяжело дыша ждать, пока она пройдет. Что это за чертовщина? Он не в лучшей физической форме в мире, это он знал. Но так плохо ему никогда раньше не было. Или нет? Однажды было, но это было больше 15 лет назад. Тогда он потерял своего отца. Грузовик на встречке — пьяный водитель. В дни перед этим. Точно такой же гвоздь в виске, как какой-то знак предвестие чего-то плохого. Он, конечно, не верил в такие вещи. Это мир ми, не его, Реалистом. Вот кем он всегда был. Солнце восходит на востоке и садится на западе. Существуют физические законы. Мир такой, каким мы его видим, за его пределами ничего не существует. Мунк стоял, закрыв глаза, пока боль не начала медленно отступать, и сделал еще затяжку, когда Мия вышла из огромной двери роскошного здания. Частная больница для богатых, некоторые из которых, очевидно, считают, что есть мир после нашего и что они могут сочинять какие угодно истории только ради того, чтобы встретить своего мифического создателя. «Ты в порядке?» — спросила Мия, плотнее закутываясь в куртку. «Что?» «Да, да», — сказал Монк. На лице у Мии играла улыбка, и она с трудом спокойно стояла. «И?» «Что, и?» — пробубнил Монк. «Он говорит правду?» «А ты как считаешь?» — спросил Мунк, посмотрев на нее, хотя он мог и не спрашивать. Очевидно, что она, в отличие от Мунка, была вполне уверена, что только что услышанные истории — правда. Мия надвинула шапку на уши и взволнованно посмотрела на него. Все нормально или как?» «Что? Да, конечно», — кивнул тучный следователь и выбросил сигарету в урну. Немного отлегло. Гвоздь в виске. Он достал новую сигарету и закурил, отмахнувшись от своих мыслей. Грузовик по встречке. Взгляд Аннеты Голи в коридоре прошлым вечером. «Чего мы ждем? «Так ты ему веришь?» «А с чего нам ему не верить?» «Не хочу показаться адвокатом дьявола», — вздохнул Мунк. «Но тебе это не кажется притянутым за уши?» Блин, Холгер, теперь ты будешь отрицать все. Обычно это моя работа. Мунк опять затянулся и улыбнулся ей. В начале 70-х к священнику приходит пара и хочет пожениться. Но они не могут это сделать, потому что у нее дети. А он наследник империи судовладельца, и отец не хочет, чтобы в семью попала нечистая кровь. Да, кивнула Мия, И они отправляют детей в Австралию. Да. «Да ты серьезно, Мия? А потом мать погибает в мистической автокатастрофе. А священнику платят, чтобы он помалкивал? А через несколько лет детей забирают обратно, и этот миллионер...» «Миллиардер», — сказала Мия, — Карл Сигвард Симонсон. «Ну ладно», — вздохнул Мунк, — «этот миллиардер дает им денег за боль и страдания. Она покупает место, где может помогать другим детям, у кого были трудности, как и у нее. Но он покупает супермаркет». Да ладно, брось, Мия. А почему нет? Это новый фюглисанг. Да нет, черт, нет, Холгер. Ты вообще видел его? Человек почти ушел из этого мира. Уже давным-давно съехал с катушек. Не, оставим это. Будем продолжать с тем, что имеем. И что мы имеем? Спросила Мия. Он видел, что она злилась на него. Парик, ответил Мунк. Этот хакер сканк. Я не согласен с Аннеттой. Думаю, мы все еще можем вытрясти из него что-нибудь. Видео. Оно ведь должно было откуда-то появиться. Татуировка. Защитники животных. Это ложный след, Миа. Разве ты не понимаешь? Я видела его, сказала Миа строго посмотрев на Мунка. Кого? Брата. Да, но я видела его. Там у Джима в санга. «Велосипедный шлем?» — Мия кивнула. «Разве он не лежит, накачанный лекарствами в Дикимарке?» «Да, но я была в его доме». «Когда?» «Это не имеет значения», — раздраженно сказала Мия. «Но он был там». «Кто?» Монк выбросил окурок в урну и уже собирался закурить снова, когда дверь открылась и показалась голова Карри. «Он опять проснулся. Болтает безумолку. Думаю, вам стоит послушать». Мунк посмотрел на Мию. Нет, я думаю, на этом мы сдаемся, сказал Мунк. Черт возьми, да пойдем же! воскликнула Мия в отчаянии. Нет, сказал Мунк, опять достав пачку сигарет. Будем исходить из того, что имеем. Общий бриф сегодня в шесть. Это все бред. Пойдем же, сказал Кари, стоявший в дверях. Вы должны это услышать. Нет, сказал Мунк, доставая ключи от машины из кармана. «Он говорит, что брат любил одеваться совой», — сказал бульдог на лестнице. Мунк остановился и увидел, как Мия на него смотрит. «Сами подумайте, перья на теле. Какого черта ему такое говорит, если все это просто бред?» «Холгер», — сказала Мия. Мунк посмотрел на нее, убрал ключи обратно и быстро пошел вслед за ней по длинной лестнице.